Глава 25. Утро занялось совсем летнее, теплое, с голубыми туманами над рекой, с золотом горячих лучей, бросающих длинные прохладные тени, с духом крепким и бодрящим. С первыми лучами солнца загремела артиллерия большевиков. Сестры и беженцы толпились на краю станицы, прислушиваясь к бою. Он шел пятый день. Все знали, что маленький отряд Корнилова дошел до полного утомления около половины офицеров казаков и солдат было ранено и убито снаряды и патроны были на исходе свежих сил не было к большевикам подходили подкрепления и вся армия сорокина была в екатеринодаре и подле екатеринодара возьмут сегодня екатеринодар сказал катов чисто вымытый и хорошо одетый выдвигаясь из кучки санитаров уж у меня такое предчувствие чутьё такое что возьмут Дал бы бог проговорил старый кубанский казак. Из-под густых кустами седых бровей он остро и зорко следил глазами, как плотнее садится в долину туман, и обнажались колокольни и купола собора, крыши вокзала и зданий Владикавказской дороги. «Дал бы бог! мне три внука в обход Сердель пошли. Да видишь, и четвертый ты дом не сидит, все просится!» Он показал на мальчика десяти лет, бодро стоявшего подле него. «А только взять-то возьмем, да удержим ли? Сил-то его большая, да и народ кругом подлец». Оля, стоявшая тут же, задумалась. «Не то же ли самое говорил ей вчера Ермолов? Если в Екатеринодаре погибнет добровольческая армия, то что же делать? Что делать с ранеными, с самими собой? Как бьет по ферме», — сказал раненый ночью офицер. «Вчера там был штаб Корнилова. Хорошо, если сегодня его там нет». «А где это?» — спросили несколько человек. «А вон, глядите, над Кубанью. Там и засыпает. Вон, видите, маленький, белый, под железную крышу домик с двумя трубами. Сад кругом. Я вижу, в ли его значок. Он покосившись стоит, прислоненный кустам», — сказал Катов. «Ну да, конечно. Это его флаг. А вот сейчас...» «Не вижу. Он упал». «Упал значок Корнилова?» — с ужасом в голосе спросил раненый офицер. Упал наш русский флаг? Ну да, что же особенного, лежит, должно быть, в пыли. Боже, боже, что же это такое? А людей вы не видите? Нет, они, верно, за домом. Да чего вы так взволновались? Нет, ничего. Это так только, я загадал. Люди приходили и уходили, сестры заглядывали к раненым, поправляли подушки, давали воду, хлопотали от чая. Внизу неровно шел бой. Не было той постоянной стрельбы, которая была все эти четыре дня, но перестрелка вспыхивала в садах на несколько минут, вялая, безжизненная, и сейчас же обрывалась. Точно обе стороны не желали больше воевать. «По-моему, — сказал Катов, — вчера перестрелка была глубже в улицах. Сегодня она больше по окраинам. Не отошли ли наши?» «Сегодня наши должны взять Екатеринодар. Таков приказ Верховного», — вяло сказал офицер с перевязанной рукой. От Екатеринодара подходили люди. Это были любопытные, подошедшие от станиц на разведку. Раненые, могущие сами добраться до перевязочного пункта. Но между ними попадались и здоровые добровольцы. Они подходились к обозам и садились подле телег. Их лица были землисто-серые, безжизненные, глаза смотрели в землю. Они неуверенными движениями доставали табак, сворачивали папиросы и закуривали. И потому, как двигали они руками и ногами, вяло и машинально, можно было понять, что голова их не тем занята. Корнилов убит. «Кто сказал?» Никто не заметил, но все услыхали. Посыпались вопросы. «Нет, ранен», — сказал кто-то, не поворачивая головы. «Убит», — сказал длинный кадет с совершенно иссохшим лицом. «Только скрывают. Я сам видел. Умер. Лежит на берегу Кубани». «Как? Где? Вы сами видали?» — послышались голоса. Кое-кто ближе пододвинулся к кадету. «Ну даже пропала Россия, и флаг его трехцветный. Святой русский флаг за фермой в пыли лежит, весь грязью запачканный, никому не нужный». «Пропала Россия!» — со слезами в голосе воскликнул раненый офицер. «Да постойте! Говорить же толком! Вы сами видали! Где же вы были?» А под ли Я помощник телефониста. Вы позвольте? Кто же вам позволил уйти? Грозно спросил Катов. Это молодой человек дезертирства? Дас? Вы ответите? Оставьте право. Бледным, усталым голосом сказал юноша. Вы же ничего не понимаете. Наша отходит уже. Ни к чему драться. Да скажите, в чем дело? Спросил раненый офицер. С утра начался его обстрел. — печально заговорил кадет. — По ферме бил. Он еще с вечера пристрелялся. Штаб перевели ниже. Попросили Корнилова перейти, он остался. Он уже, господа, мертвый был. — Как? Да что вы говорите? — То есть он еще живой был, но как мертвый. Я ночью пять раз ему телефонограммы подавал. Он все ходит и чай пьет. На меня посмотрел так, ей-богу, господа, я много ужасов видел, а такого взгляда не забуду. Он на меня смотрит и видит совсем не меня. Он же что-то там видит. Просто устал человек, замучился?» — сказала сестра Валентина. «Нет, сестрица, нет, я точно видел. Особенно это взгляд. Это не усталость. Ну, а дальше...» Часов около шести сменялся патруль около фермы. И сейчас же начался и обстрел. Значит, заметили они патруль. Ведь, господа, там всего три версты до него было. Прилетело несколько шрапнелей, лопнуло, недолёт дали. Только пули слыхать пропели. Вторые закопались сзади фермы, значит, и вилку взяли. Вышел генерал Деникин и говорит другому генералу. «Ну, тут нечего дожидаться, дело ясное». И спустились они под горку к реке, на откосе сели. За ними генерал Богоевский с адъютантом своим вышел, тоже сел с Деникиным. Я посмотрел, вижу флаг его стоит, прислоненный к кустам. И так от сотрясения или что, вот-вот упадет. Я и подумал, надо крепче поставить, а то нехорошо, русский флаг и в грязи. Да, а тут взрыв в самой ферме, мы так ахнули. Адъютант Верховного Долинский выбегает, трясется весь, голос дрожит «Верховный, Верховный!» А что Верховный и не сказал. Опять убежал в хату. Но тут казаки и туркмены бросились. Долинский с туркменским офицером Резакбеком выносят Корнилова. Крови нигде не заметно, только лицо белое, как у покойника. Понесли на берег, за доктором послали. Пришел доктор, осматривал его долго. Потом вижу, все шапки сняли, крестится. «Ну, я понял. Кончился. Пошел к его флагу, к лежу, Лежит в пыли, грязи. Знамя наше светлое. Телефон разбило. Ну, я пошел. Слышь, только Деникин командование принял. Алексеев приехал. Он ему так и сказал. У нас, мол, давно с Лавром Георгиевичем это условлено, ежели что случится». Алексеев промолчал. Раненый офицер порылся на груди, достал ржавый, старый и стертый кожаный бумажник и вынул из него вырезку из газеты. «Исполнил генерал Корнилов то, что давно решил», — торжественно сказал он. «Помните, что сказал он в августе. Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные дни призвать всех русских людей к спасению умирающей Родины, всех, у кого бьется в груди русское сердце, Кто верит в Бога, в право, в храм, предать Россию в руки ее исконного врага и сделать народ рабами немцев, я не могу, не в силах, и предпочитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не видеть позора и срама русской земли. И год не прошло. Корнилов умер. Уже ли нам придется увидеть позор и срам русской земли? В станицу въехал казачий офицер. «Господа!» — сказал он, никому не обращаясь. «Собирайте обозы и легко раненых, которые могут идти сами, и кого можно вести рысью без перевязки. Приказано отступать от Екатеринодара». «Куда?» — спросили несколько человек. «Туда!» — неопределенно махнул рукой казак. Лицо его выражало отчаяние. «А тяжело, раненые? спросила сестра Валентина. Главнокомандующий приказал оставить на попечение жителей. «Взяты заложники».